Часть 2. Создательница империи. Everything has changed. Меняющаяся музыкальная индустрия. Каждый выбор, который ты делаешь на собрании менеджеров, повлияет на твою жизнь через полтора года. Я точно знаю, где я буду в это время в следующем году. Я каждую неделю присутствую на совещаниях. Составляю расписание и одобряю или не одобряю вещи, основываясь на том, что, по моему мнению, правильно для моей карьеры на данный момент. Есть полностью правополушарные творцы. Они импульсивны, артистичны, но не понимают деловой стороны вещей. А есть творцы, которые полностью сосредоточены на бизнесе, но на самом деле не обладают интуицией и не подключены к художественной розетке. Мы с Райаном Тедером Можем работать над песней, но во время обеденного перерыва будем говорить о датах тура, расписании, о том, на каких площадках лучше всего выступать. Вы можете случайно добиваться успеха 3 или 4 года подряд. Случайности имеют место, но карьера требует тяжелой работы. Это правда, что у меня никогда не было жгучего желания восстать против своих родителей. Но в других отношениях, я думаю, я бунтовала. Я имею в виду, я взбунтовалась против своего звукозаписывающего лейбла, когда они хотели поставить мою работу на паузу. Я бунтовала против людей, пытающихся помыкать мной в студии звукозаписи. Для меня это всегда было гораздо интереснее, чем пойти куда-нибудь и напиться. Я прекрасно понимаю, что музыкальная индустрия меняется и будет продолжать меняться. И я открыта для этих перемен. Я открыта для прогресса. Я не согласна с финансовой моделью, которая существует в настоящее время. Я действительно верю, что мы, представители музыкальной индустрии, можем работать вместе, чтобы найти способ объединить технологии и честность. Музыка – это искусство, а искусство важно и редко встречается. Важные и редкие вещи ценны. За ценные вещи нужно платить. Я считаю, что музыка не должна быть бесплатной. И я предсказываю, что когда-нибудь отдельные исполнители и их лейблы будут определять цену альбома. Я надеюсь, что они не недооценивают себя и свое искусство. Я просто очень надеюсь, что мы сможем научить молодое поколение ценить инвестиции в музыку, а не просто ее эфемерное потребление. Я думаю, что должен быть какой-то способ для потокового вещания или любых других будущих способов доступа к музыке чтобы справедливо компенсировать авторам, музыкантам и продюсерам эту музыку. Я хочу, чтобы у всех, кто хочет создавать музыку, у любого маленького ребенка, который сейчас берет уроки игры на фортепиано, была индустрия, в которую они могли бы пойти. С Beats Music и Rhapsody вам придется заплатить за премиум пакет, чтобы получить доступ к моим альбомам. И это придает ценность тому, что я создала. В Spotify нет никаких настроек или каких-либо ограничений на то, кто какую музыку получает. Я думаю, что люди должны чувствовать ценность того, что создали музыканты, и только. Все новое, например, Spotify, кажется мне чем-то вроде грандиозного эксперимента, и я не хочу вкладывать труд всей своей жизни в эксперимент, который, как мне кажется, не оправдывает ожиданий авторов, продюсеров, артистов и создателей этой музыки. Я не думала, что это кого-то шокирует. Решение не выпускать 1989 на Spotify. Когда существует столько доступных артистам способов персонализации своей музыкальной продукции, мне и в голову не приходило, что об этом кто-то будет говорить. И я никогда не ожидала, что другие артисты, сценаристы и продюсеры будут получать так много текстовых сообщений, электронных писем и телефонных звонков со словами благодарности. Я уверена, что Apple Music будет предлагать бесплатную трехмесячную пробную версию для всех, кто зарегистрируется на сервис. Я не уверена, что вы знаете, что Apple Music не будет платить авторам, продюсерам или артистам в течение этих трех месяцев. Я нахожу это шокирующим, разочаровывающим и совершенно не похожим на эту исторически прогрессивную и щедрую компанию. Контракты с Apple Music только что были разосланы моим друзьям и один из них прислал мне скриншот. Я прочитала термин «нулевая процентная компенсация правообладателям». «Иногда я просыпаюсь посреди ночи, пишу песню и не могу уснуть, пока не закончу». Так было и с письмом в Apple Music. Apple относились ко мне как к голосу творческого сообщества, о котором они действительно заботились. И я вижу иронию в том, что многомиллиардная компания отреагировала на критику со смирением, а стартап безденежного потока, Spotify, отреагировал на критику, как корпоративная машина. О чем люди, которые предсказывают падение музыкальной индустрии, не задумываются, так это о том, что в стране все еще есть огромный процент людей, которые каждый день отвозят своих детей в школу, ставят компакт-диски и слушают их вместе со своими детьми. В их машине есть проигрыватель компакт-дисков. Я понимаю, что индустрия меняется. И многие люди пользуются стримингом. Однако есть много людей, которые этого не делают. Таргет всегда были замечательными партнерами. Они действительно вкладываются в артиста. И, думаю, они вкладываются в идею альбома. Вы знаете, люди любят говорить о том, что продажи альбомов падают и все такое. Но такие партнеры, как Таргет, ставят альбом во главу угла своей работы и по-настоящему празднуют его выход. И это то, что мне нравится. Я с оптимизмом и энтузиазмом смотрю на состояние музыкальной индустрии, и, к счастью, мои поклонники разделяют мое мнение. И они доказали, что готовы инвестировать в музыку и платить за нее свои с трудом заработанные деньги. Я думаю, что это производит невероятное впечатление, особенно в наше время. Мы все должны идти только вперед и выпускать хорошие альбомы, хорошие от начала и до конца, если продажа альбомов по-прежнему важна. Для меня это так, но многие артисты уже отказались от этого. У меня есть друзья, которые просто считают, что это недостижимо. И я считаю, что это очень пораженческий взгляд на жизнь. Я думаю, что музыкальная индустрия меняется так быстро, что мы можем чему-то научиться из каждого крупного релиза, из всего, что нравится людям. Я думаю, что нам нужно начать с того, чтобы наши планы по выпуску подстраивались под наши собственные карьеры под наших собственных поклонников, чтобы по-настоящему войти в контакт с ними. Каждую ночь я часами просиживаю в интернете, пытаясь понять, чего хотят от меня эти люди. Если вы посмотрите на то, как люди обычно собирались вокруг проигрывателя, чтобы послушать музыку, это покажется настоящим общественным мероприятием и теперь в наши дни, я думаю, на нас лежит ответственность за то, чтобы попытаться снова превратить музыку в общественное событие. Я считаю, это действительно здорово, что у нас сейчас так много возможностей снова сделать песню тем, что люди не только слушают, но и как бы прикрепляют к своим воспоминаниям и упоминают в разговорах со своими друзьями. Мое поколение выросло с умением переключать каналы, если нам становилось скучно и мы перелистывали книгу на последнюю страницу, когда теряли терпение. Мы хотим, чтобы нас застегали врасплох, восхищали, приводили в трепет. Я надеюсь, что артисты следующего поколения продолжат изобретать способы держать аудиторию в напряжении, какими бы сложными они ни были. Для меня действительно важно, чтобы у нас с Лэблом были общие взгляды на будущее нашей отрасли. Меня так вдохновляют новые возможности, открывающиеся в мире стриминга, и постоянно меняющийся ландшафт нашей индустрии. Я также твердо убеждена, что стриминг появился и продолжает процветать благодаря волшебству, созданному художниками, писателями и продюсерами. В рамках моего нового контракта с Universal Music Group я попросила, чтобы любая продажа их акций Spotify приводило к безвозвратному распределению денег между их артистами. Я рассматриваю это как знак того, что мы движемся к позитивным изменениям для создателей музыки, цели, которую я никогда не перестану преследовать.